Глава 9 Игра в отгадки с анализами ферментов печени. Мужчина по имени, скажем, Ноа пришел к врачу на плановый осмотр. Тот взял у него анализ крови и через несколько дней позвонил сообщить, что результаты готовы. «У вас повышен уровень ферментов печени», — сказал врач. «Что это означает?» — спросил Ноа. «Вам лучше прийти ко мне снова. Я назначу дополнительные анализы, и тогда мы поговорим о вашей ситуации». Когда Ноа пришел на повторный прием, он снова спросил, «Что означает повышенный уровень ферментов печени?» На этот раз врач сказал, «Ну, если честно, то мы не знаем. Видимо, это указывает на какие-то проблемы с печенью, возможно, на повреждение. «Как я мог повредить печень?» Анализы могут указывать на какую-то болезнь, но это маловероятно, потому что во всех других отношениях вы выглядите абсолютно здоровым. Вы пьете много спиртного? Часто переживаете сильный стресс? Послушайте, но это может быть что угодно, даже воспаление гепатоцитов. Нужно назначить вам дополнительные анализы. Тысячи людей, подобно но, сталкиваются с загадкой повышенного уровня ферментов печени. Они понимают, что с их печенью что-то не так, Но никто, включая экспертов, не знает точно, что именно. В конце этой истории Ноа наверняка получил бы результаты компьютерной, позитронно-эмиссионной и магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования печени, и ни одно из этих обследований не выявило бы никаких проблем. В отсутствие показаний для биопсии Ноа получил бы от врача рекомендации «Питайтесь получше, контролируйте уровень стресса и почаще высыпайтесь». «Приходите через три месяца, вам назначат повторные анализы». Либо, что тоже весьма вероятно, снимки Ноа показали бы очевидное заболевание, например, сильное воспаление, рубцовую ткань или кистозные образования. И тогда врач сказал бы, что именно оно вызвало повышение уровня ферментов в печени. Из-за того, что уровень ферментов в печени зачастую бывает повышен, но болезнь при этом никак себя не проявляет, медицина считает, что анализ ферментов – это игра в отгадке, неточная и обманчивая. Бывают случаи, когда у человека с кистой или рубцовой тканью уровень ферментов остается нормальным. При жировой дегенерации печени уровень ферментов печени может быть как нормальным, так и повышенным. Даже если снимки выявляют проблемы с печенью, анализ ферментов не дает сведения о том, что это такое и что с этим делать. Вот почему эта глава называется «Игра в отгадке с анализами ферментов печени». В ней я объясняю что на самом деле происходит при высвобождении ферментов печени и почему результаты этих анализов все же информативны, пусть они и не истина в последней инстанции. Чего точно нет у выпускников медицинских школ, так это пророческого дара, и потому они вынуждены работать с теми средствами, которые им доступны. Так что анализы печени – это важный показатель, благодаря которому у врачей появляются основания прислушаться к своей интуиции и дать пациенту верные инструкции. Больше всего мне нравится то, что анализы уровня фермента в печени заставляют как врачей, так и пациентов вспомнить об этом важном органе. Некоторых людей плохие анализы побуждают изменить образ жизни. Не зря врач посоветовал Ноа позаботиться о своем здоровье. Есть большая вероятность, что он задумается о своем питании и даже, возможно, снизит для себя риск инфаркта. Даже если врач или статья в модном журнале подскажут ему не совсем правильную диету, все равно он перейдет на более здоровую пищу и будет немного осознаннее относиться к своему здоровью. А это дорогого стоит. Что означает уровень ферментов? Чаще всего анализы показывают уровень двух ферментов. Это аланинаминотрансфераза АЛТ и аспартат трансаминаза АСТ. Еще врачи часто проверяют уровень щелочной фосфатазы и гамма-глутамил-транспептидазы, гамма-ГТП. Попутно они назначают анализы крови, чтобы выяснить уровень альбумина, белка крови, которая отвечает за перенос важных питательных веществ. Если анализ покажет низкий уровень, врач, вероятно, решит, что вы плохо питаетесь и страдаете от недоедания. Если анализ покажет высокий уровень альбумина, врачи назначат дополнительные обследования, чтобы выяснить, нет ли в организме бактериальной инфекции или повреждения. Как и в случае с анализами уровня ферментов, этот анализ не указывает на конкретные проблемы, но повышенный уровень альбумина действительно говорит об острой вирусной инфекции. Кроме того, врачи могут обнаружить в крови высокое содержание билирубина, который вырабатывается при отказе печени и освобождает от токсинов красные кровяные клетки. Существует два типа билирубина. Один образуется внутри самой печени, второй циркулирует в крови, и печень поглощает его и перерабатывает в собственный билирубин. Высокий уровень билирубина у вас в крови может указывать на проблемы поджелудочной железы и желчевыводящих путей, и даже опухоль в желчных протоках, а также развивающееся патологическое состояние печени. Если показатели отклоняются от нормы, существует высокая вероятность того, что с печенью что-то не так, но что именно, врачи зачастую не знают. Кроме того, анализы не могут выявлять болезни в самом начале развития. Когда обследование печени оказывается неблагоприятным, это означает, что патологическое состояние появилось у пациента задолго до этого момента. Если у взрослого человека анализ показал повышенный уровень билирубина, значит, его печень страдает от дряблости, запущенной вирусной инфекции, аутоиммунного воспаления или ранних стадий гепатита С уже лет 10 или даже 30. С детьми, особенно маленькими, ситуация совершенно другая. Слушайте главу 28. Единственное исключение – острая инфекция. Она быстро проявляется в результатах анализов. В диагностике врачи учитывают тот факт, что воспаление печени развиваются быстро, а иммунная система подает другие сигналы, реагируя на инфекцию, например, повышенным уровнем лейкоцитов, а также слабостью, высокой температурой, тошнотой или изменением цвета кожи. Пока что медицина не может без лабораторных исследований. Когда-нибудь ученые изобретут новые анализы, которые будут определять болезни печени на ранней стадии. За индикаторы стоит взять минимум 4 фермента, содержащихся в крови. Кроме того, им еще предстоит открыть другие ферменты и сотни химических соединений, которые помогут точно выявлять, что именно происходит в печени и в какой ее части. Например, обнаруживать гепатит А, Б, С, Д, Е или многие другие его формы, с которыми медицина еще не сталкивалась. Подробнее о гепатите в главе 29. Или пестициды и гербициды, которые скапливаются в печени и мешают ей работать. Эти анализы будут так эффективны благодаря тому, что ферменты и химические соединения, которые выделяет печень, являются особыми сигналами. Каждый фермент и химическое соединение несет в себе шифр. Но чтобы добиться настоящего прогресса в этой области, понадобится мост, который соединит медицину и честность. Сначала медицина признает засилье в нашем мире токсичных тяжелых металлов, а также всевозможных гербицидов, пестицидов и фунгицидов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, например, в виде спреев от комаров. Как только удастся добиться этой честности, можно будет начать открывать новые химические соединения, которые выделяет печень. Лишь тогда исследователи смогут обнаружить, что некоторые ферменты содержат в себе информацию, которая проливает свет на то, почему печень их выделяет что одни из них сигнализируют о наличии в организме инсектицидов, а другие предупреждают о ртути и алюминии. Ученые узнают, что каждый токсин и патогенный микроорганизм связан с определенным слоем ферментов, и что все они представляют собой цельную картину того, как печень борется с вредителями. Но науке пока не позволено сделать прорыв, ведь он будет означать огласку негативного влияния пестицидов и тяжелых металлов и пересмотр отношения к промышленности, из-за которой мы сталкиваемся с ними в повседневной жизни, а еще к медицине, которая исправно снабжает нас ядом. Например, всем известно, что фармацевтическая продукция может содержать тяжелые металлы. Так как же нам построить этот мост, если лекарства губят печень? Нам еще долго не позволят это сделать. Потребуются серьезные изменения и специальная подготовка врачей, чтобы они смогли сказать «Ого, этот фермент сигнализирует о том, что ваша печень борется с вирусом, а уровень вот этого фермента зависит от фунгицидов, которыми обрабатывают самые разные продукты. А вот еще один фермент, уровень которого зависит от инсектицидов, которые применяют в вашем городе для контроля популяции комаров. Для медицины лучше держать нас в неведении». У вас повышен уровень фермента в печени. Давайте вообще не будем изучать, из-за чего это происходит. Кстати, мы сейчас вскользь объяснили, почему поврежденная или воспаленная печень выделяет ферменты. Это сигнальные ракеты. Если вы терпите бедствие в море, капитан вашего корабля выстрелит из ракетницы, надеясь, что кто-нибудь увидит сигнал и придет на помощь. Ферменты вашей печени действуют еще более точечно. Они похожи на сигналы лодки. Красный – лодка тонет, оранжевый – ее унесло слишком далеко в открытое море, фиолетовый – на нее напали пираты. Но чье внимание пытается привлечь к себе печень? Точно не врача. Когда вы ведете своего пуделя к ветеринару, собака видит, что происходит, и может понять, что врач пытается ей помочь. Однако у печени нет глаз, и она понятия не имеет о том, кто такие врачи. Зато она знает, как вы функционируете. Сигналы в виде ферментов и химических соединений подаются другим органам и железам, предупреждая их, что состояние печени изменилось. Симптомы – это знак для вас о том, что ваша печень болит, а ферменты и химические соединения – подсказки для всего остального организма. Когда медицина и наука, наконец, откроют значение этих посланий, они смогут читать сигналы печени точно так же, как это делают все остальные части нашего организма. А пока современные анализы крови могут отразить лишь малую талику происходящего. Возьмем, к примеру, образец стоячей воды из пруда. Нам известно, что в такой воде всегда можно отыскать огромное количество опасных веществ и микроорганизмов, в том числе паразитов, бактерий, вредных грибков и водорослей, амёп и прочих одноклеточных организмов, а также токсинов, попавших туда из окружающей среды. А теперь представьте, что результаты лабораторных исследований показали, что в воде есть только четыре очень похожих друг на друга разновидности микробов, и что если бы не они, эту воду можно было бы спокойно пить. Думаю, вы бы не стали доверять таким результатам, так как точно знали бы, что они не соответствуют действительности, и чтобы получить полную картину состава воды, нужно взять еще одну пробу. К сожалению, анализы крови показывают неполную картину, причем при всех хронических недугах. Можно рассматривать ситуацию как наполовину пустой или наполовину полный зараженной воды стакан. Мы пока в начале пути, но вернемся к ферментам и химическим соединениям. Сигналы, которые подает печень, это не только призыв о помощи, но и предупреждение другим частям организма, чтобы они могли подготовиться к грядущим плохим временам. В первую очередь в известность ставится центральная нервная система. Было бы здорово, если бы эти послания мозгу помогали нам контролировать себя и пить побольше сока сельдерея. На самом деле они даже лучше и творят настоящее волшебство. Эти сообщения, которые мы не можем ни увидеть, ни почувствовать, призывают нервную систему поддержать печень. Надпочечники получают предупреждение о том, что назревает проблема, и им стоит немного притормозить. В поджелудочной железе печень советует выделять ферменты более умеренно. Не следует путать пищеварительные ферменты, которые выделяет поджелудочная железа, с предупредительными ферментами печени. Помимо сигнальной функции, ферменты печени играют еще одну важную роль. Они очищают и поглощают токсичные вещества, сохранившие активность. То есть, когда токсичное вещество наносит вред печени, а затем покидает ее, она выделяет ферменты и другие химические соединения, призванные найти токсичные частицы, как уборщики ищут мусор, и поглотить. По сути, ферменты нейтрализуют то, что не смогла нейтрализовать сама печень. К этому нюансу крайне важно вернуться. Обычно печень высвобождает ненужные вещества, только если они дезактивированы и обезврежены. Она может выборочно накапливать хлам, а также выбирать, какой мусор ей упаковать и выбросить в кровоток, чтобы вывести его из организма. Так происходит, пока печень функционирует нормально. Однако, если вредные вещества самовольно высвободятся в кровь из-за слабости печени, она выделит ферменты, чтобы нейтрализовать эти частицы. Когда какой-нибудь вирус, например, вирус герпеса человека четвертого или шестого типа, начнет испускать нейротоксины и иные ядовитые отходы, печень снова выделит ферменты. Хотя здоровая печень частично нейтрализует нейротоксины, даже в таком виде они останутся ядовитыми. Более слабая печень может и не справиться с этой задачей, так что роль ферментов становится еще более важной. Однако нет никакой гарантии, что у них получится обезвредить нейротоксины. Окончив свою миссию, ферменты печени возвращаются обратно в печень и хранятся там, как в контейнере. Вспомним о том, что на ранних стадиях патологических состояний печени уровень ферментов не повышается, по крайней мере, по анализам этого не видно. Дело в том, что анализы крови не фиксируют незначительное повышение уровня ферментов, да и выявляют они лишь небольшой их перечень, в то время как их десятки разновидностей. Кажущийся низкий уровень ферментов в крови можно объяснить также тем, что печень активно поглощает токсины и удерживает их внутри. Поскольку печень решает проблемы сразу, она не так уж и часто выделяет ферменты, а потому в анализах крови они не проявляются. Ферменты печени высокоактивны, а это значит, что она не распознает их как отходы. Наоборот, она выделяет их для определенной цели. Меж тем официальная медицина считает, что ферменты печени выделяются только тогда, когда клетки печени повреждены, разорваны или отмирают, и даже не пытаются понять, почему работа клеток или их целостность нарушена. Обычно все сигналы печени врачи списывают на естественный процесс, а ферменты называют его побочным продуктом. Они не знают о сложной системе сигналов и вывода отходов, которая действует на самом деле. Думаю, вы уже поняли, что печень выделяет ферменты не только при заболеваниях, Бывает такое, что симптомов повреждения, как и развивающихся патологий печени, нет, а анализ показывает повышенный уровень ферментов. А дело все в том, что из печени вырвались на свободу токсичные вещества, и она отправляет ферменты для их сбора. Если бы в этой книге было 10 тысяч страниц, я бы во всех подробностях рассказал об особенностях ферментов печени и специфических химических соединений. Чем могут помочь анализы уровня ферментов? Я приветствую назначение анализов на уровень ферментов печени, потому что с их помощью можно выявить скрытую патологию, о которой при других обстоятельствах никто бы и не узнал. И неважно, поставит ли врач ошибочный диагноз или сможет составить оптимальную схему лечения. Нам стоит быть снисходительнее, ведь результаты анализов все еще остаются самыми общими и не показывают, что именно в организме идет не так. Врачам остается искать визуальные признаки проблемы, и если снимки МРТ не обозначат очевидных нарушений, вроде роста опухоли или кармана рубцовой измененной ткани, то играть в отгадки им придется долго. Я сотни раз наблюдал ситуацию, когда люди получали плохие результаты анализов или у них находились симптомы явных нарушений печени, опухоли, кисты или рубцовые изменения ткани, но все же основной причиной возникновения этих симптомов были не физические повреждения. Чтобы понять, почему людей мучают хроническая усталость, боли, головокружение, слабость, депрессия или повышенная тревожность, нужно вникнуть в то, что мы рассматриваем на страницах этой книги. Ранние признаки заболевания печени можно рассмотреть на примере преддиабетного состояния или диабета второго типа, Гипогликемии, дисбаланса сахара в крови, экземы, псориаза, гиперчувствительности к химическим соединениям, набора веса, спутанности сознания, сезонных аффективных расстройств, ускоренного старения, проблем с метилированием, гормонального дисбаланса, вздутия живота, подагры, темных кругов под глазами, венозных звездочек или варикозного расширения вен, целлюлита, лимфатических отеков, задержки жидкости в организме, отеков рук и ног, и избыточного бактериального роста в тонкой кишке и даже низкого содержания соляной кислоты в желудке. Все эти проблемы связаны с печенью, и есть еще множество других, например, многочисленные симптомы наличия в печени вируса. Я беседовал с разными людьми, у которых наблюдались эти неприятные проявления, и у одних уровень ферментов в анализах был повышен, а у других он оставался нормальным. У многих людей с диабетом второго типа анализы не показывают высокий уровень ферментов, но у столь же многих они его показывают. В любом случае, диабет вызывают проблемы с печенью. Подагра – знак серьезного расстройства работы печени, и независимо от результатов анализов, она очень опасна. У многих людей, страдающих от лишнего веса, уровень ферментов повышен, но при этом он держится в норме у людей с жировой дегенерацией печени. Уровень ферментов может повыситься и вернуться в норму в течение недели или месяца. Это зависит от текущего состояния печени. Если несколько дней подряд делать анализы на уровень ферментов печени, один из них в конце концов выявит повышение, через несколько дней – сильное повышение, а через два дня – норму. Результаты анализа на уровень ферментов печени слишком зависят от того, чем она будет занята в тот день, когда вы придете к врачу. Но поскольку врачи не назначают несколько анализов подряд, узнать истинное положение дел вы не сможете. И все равно проводить анализы на уровень ферментов печени нужно. Как я уже сказал, если у вас обнаружился повышенный уровень ферментов, вам пора позаботиться о своей печени. Впрочем, не стоит забывать и о том, что, как и любые другие анализы, они не обладают стопроцентной точностью. В этом мы убедились на примере анализов на вирус иммунодефицита человека. Многие люди получают ложноположительный результат анализа на ВИЧ. То же самое и с болезнью Лайма, волчанкой и ревматоидным артритом. Анализы должны выявить воспаление или повышенную активность иммунной системы, но они не говорят о том, почему иммунная система настолько активна или почему возникло воспаление. Легко можно сделать неверные выводы, поскольку интерпретация результатов анализов – это игра в отгадки. Ранней пташке здоровую печень. Даже когда анализы справляются со своей задачей и показывают наличие заболевания, на них нельзя полагаться как на единственный сигнал о проблемах с печенью. Мы не можем жить как Ноа, рассчитывая, что если что-то случится, то анализы нас предупредят. Или еще хуже, спокойно жить, даже не подозревая о наличии бессимптомной патологии печени, которую не выявляют лабораторные исследования. Никому не хочется оказаться на месте пациента с диабетом, ожирением, подагрой, хронической вирусной инфекцией или тиреоидитом Хашимото, ведущими к нейрами или синдрому хронической усталости, который в 50, 60 или 70 лет узнал о болезни и только тогда начал заботиться о своем здоровье. Чем ждать и гадать, какими неприятностями обернутся для нас проблемы с печенью, лучше действовать на опережение и полагаться на собственные силы. Мы должны научиться распознавать признаки патологии печени, чтобы узнавать о них до того, как на них укажут анализы. Когда дело касается печени, нужно быть ранними пташками.